Я хотел ее кончить так. Когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, и страшное но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает, что-то шевельнулось в концах губ его, он идет к двери, отворяет ее и говорит ему «Ступай и не приходи более». «Не приходи вовсе! Никогда! Никогда!» И выпускает его на темные стог града. Пленник уходит. А старик? Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее. «И ты вместе с ним! И ты!» — горечно воскликнул Алеша. Иван засмеялся. Да ведь это же вздор, Алеша. Ведь это только бестолковая поэма бестолкового студента, который никогда двух стихов не написал. К чему ты в такой серьез берешь? Уж не думаешь ли ты, что я прямо поеду теперь туда, к иезуитам, чтобы стать в сонме людей, поправляющих его подвиг? О, Господи, какое мне дело? Я ведь тебе сказал, мне бы только до тридцати лет дотянуть». А там кубок оппол. А клейкие листочки? А дорогие могилы? О голубое небо? А любимая женщина? Как жить-то будешь? Чем ты любить-то их будешь? Горестно восклицала Леша. С таким адом в груди и в голове Разве это возможно? Нет, именно. Ты едешь, чтобы к ним примкнуть. А если нет, то убьешь себя сам, А не выдержишь. «Есть такая сила, что все выдержит», — с холодной уже усмешкой проговорил Иван. «Какая сила?» «Карамазовская. Сила низости Карамазовской». «Это потонуть в разврате, задавить душу в растлении, да?» «Да». «Пожалуй, и это. Только до 30 лет, может быть. И избегну. А там...» Как же избегнешь? Чем избегнешь? Это невозможно! С твоими мыслями? Опять-таки? По-карамазовски? Это чтобы все позволено? Все позволено? Так ли? Так ли? Иван нахмурился и вдруг странно как-то побледнел. «А, -а, а, это ты подхватил вчерашнее словцо, которым так обидел Самиусов? — И что так наивно выскочил и переговорил брат Дмитрий? — криво усмехнулся он. — Да, пожалуй, все позволено. Если уж слово произнесено, не отрекаюсь. Да и редакция Митенькина не дурна. Алеша молча глядел на него. — Я, брат, уезжаю, думал, что имею на всем свете хоть тебя. С неожиданным чувством проговорил вдруг Иван. А теперь вижу, что и в твоем сердце мне нет места, мой милый отшельник. От формулы все позволено, я не отрекусь. Ну и что же, за это ты от меня отречешься, да? Да? Алеша встал, подошел к нему и молча, тихо поцеловал его в губы. «Литературное воровство!» — Вскричал Иван, переходя вдруг в какой-то восторг. — Это ты украл из моей поэмы. — Спасибо, однако. — Вставай, Алеша. — Идем. — Пора и мне, и тебе. Они вышли, но остановились у крыльца трактира. — Вот что, Алеша, — проговорил Иван твердым голосом, — если в самом деле хватит меня наклейки и листочки, то любить их буду лишь тебя вспоминая. «Довольно мне того, что ты тут где-то есть и жить еще не расхочу. Довольно этого тебе? Если хочешь, прими хоть за объяснение в любви. А теперь ты направо, я налево. И довольна. Слышишь? Довольно. То есть, если я бы завтра и не уехал, кажется, еду наверное, и мы бы еще опять как-нибудь встретились, то уже на все эти темы ты больше со мной ни слова. Настоятельно прошу». И насчет брата Дмитрия тоже особенно прошу тебя, даже и не заговаривай со мной никогда больше, прибавил он вдруг раздражительно. Все исчерпано, все переговорено, так ли? А я тебе, с своей стороны, за это тоже одно обещание дам. Когда к тридцати годам я захочу бросить кубок оппол, то где б ты ни был, я таки приду еще раз переговорить с тобою хотя бы даже из Америки. Это ты знай. Нарочно приеду. Очень интересно будет и на тебя поглядеть к тому времени, каков-то ты тогда будешь. Видишь, довольно торжественное обещание. В самом же деле мы, может быть, лет на семь, на десять прощаемся. Ну, иди теперь к своему, Патер Серафикус, ведь он умирает. Умрет без тебя, так еще, пожалуй, на меня рассердишься, что я тебя задержал. До свидания. Целуй меня еще раз. Вот так. И ступай. Иван вдруг повернулся и пошел своей дорогой, уже не оборачиваясь. Похоже было на то, как вчера ушел от Алеши брат Дмитрий, хотя вчера было совсем в другом роде. Странное это замечаница промелькнула, как стрелка в печальном уме Алеши, печальном и скорбном в эту минуту. Он немного подождал, глядя вслед брату, почему-то заприметил вдруг, что брат Иван идет как-то раскачиваясь, и что у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого. Никогда он этого не замечал прежде. Но вдруг он тоже повернулся, и почти побежал к монастырю. Уже сильно смеркалось, и ему было почти страшно, что-то нарастало в нем новое, на что он не мог бы дать ответа. Поднялся опять, как вчера, ветер, и вековые сосны мрачно зашумели кругом него, когда он вошел в скидский лесок. Он почти бежал. Патер Серафикус. Это имя он откуда-то взял, откуда — Промелькнуло у Алеши. «Иван, бедный Иван, и когда же я теперь тебя увижу?» «Вот и скит! Господи! Да-да, это он, это Патер Серафикус, он спасет меня от него и навеки!» Потом он с великим недоумением припоминал несколько раз в своей жизни, как мог он вдруг... После того, как расстался с Иваном, так совсем забыть о брате Дмитрии, которого утром, всего только несколько часов назад, положил непременно разыскать и не уходить без того, хотя бы пришлось даже не воротиться на эту ночь в монастырь.